Глава 21. Седьмой осколок был где-то среди леса. Видение показало, что это огромные и практически дикие леса где-то южнее западных больших гор и западнее морей на юге континента. Там даже не было ни единого города, как показала практика, что было с одной стороны плохо, так как территории не были развиты вообще, с другой стороны просто великолепно. Так как меньше вероятности столкнуться с кем-то из странников, так как артефакт жизни был собран уже в достаточно большом количестве, то он представлял опасность для смертных. По крайней мере, обычных смертных. Даже обычные лесные жители, когда слишком близко приближались ко мне, сразу погибали. И что самое паршивое, артефакт утягивал вместе с их жизнью и эссенцию, так что мои запасы не пополнялись. Но несколько раз пришлось столкнуться с весьма интересными, на мой взгляд, формами жизни. Каменные колоссы, глиняные големы. Даже был древень, из которого жизнь вытягивалась. Но он никак не хотел помирать. Пришлось в бой вступать дамам, так как мои мечи были против него в прямом смысле слова бесполезны. Даже способности катаны не брали его. А вот пламя Ангемонов справилось на ура. Но лес действительно был переполнен жизнью. Дикой, необузданной, девственной. Даже было приятно за этим наблюдать. Природа сама нормализовалась в этом месте. Даже мутантов было не так много, сколько обычной живности, которая старалась держаться от меня подальше, чувствуя опасность. Но несколько раз я находил следы своего зловещего присутствия, и эти следы были печальны. Как-то раз нарвался на нору с лесой и лесятами. Лисята были совсем крошечные, даже глаза были закрыты у всех, а лиса, по всей видимости, старалась как-то защитить свое потомство, не убежала из норы. В итоге их тела были буквально высушены. Это было печально, но такова сила артефакта, пока его не починили. Жизнь будет забирать жизнь, чтобы восполнить ее внутри себя. Но артефакт, он был как бездонная дыра. Я чувствовал это. Сколько в него душ не подавай, ему будет все мало. Он ведь не так должен работать. Когда я немного устал, уселся на повальное дерево. Это ближе к середине знойного дня. Осветило полило нещадно, что даже в тени была огромная температура. По сути, артефакт должен возрождать умерших. Они отнимают жизнь у тех, кто вокруг него, словно кто-то его испортил. Вспомни бой с демоном. Уселась рядом со мной Ланита, пару раз махнув крыльями, чтобы создать довольно сильный воздушный поток, от которого ей самой стало легче, судя по блаженной улыбке, да и мне стало приятнее. Он давал ему жизнь. Но каким образом? Отнимая ее у остальных. Скорее всего, именно он что-то и сломал в артефакте. Может, демоны его и сломали. Но могу ошибаться. Сама жизнь, если верить рассказам других странников, таких как ты, сломана с самого начала вашего странствия в этом мире. Значит, во всем опять виноват старший бог. Я задумался. Старший бог, он же иной. Легенда в какой-то степени. Среди странников ходило, да и сейчас, скорее всего, ходит множество разговоров. Разведчики находят следы его битв, причем не только в пустоши, куда он отправлялся в поход, если верить игрокам, но и среди гор, особенно в том подземном городе. Самое интересное, там обнаружили тронный зал, кузню, казармы, судя по остаткам металлической мебели. Там был целый подземный город, даже крепость. А вокруг входа в ту город-пещеру находили следы города, стертого буквально в ноль. Даже страшно представить, что за жуткая битва там разразилась что целый город оказался превращен в ничто. Но опять старший бог. Опять иной стал причиной возникновения этой проблемы. У меня даже возникало ощущение, что именно из-за него этот мир и сломан, и он по какой-то причине не может его починить. Хотя я вроде слышал, что ему это не удавалось. Но мне может казаться, я уже не особо помню, но что-то вроде было. Но самое противное, что именно мы стали теми, кто исправляет ошибки. Именно наше появление в этом мире, мое в первую очередь, если верить смерти, дало толчок для появления и развития жизни тут. Но почему мы, обычные смертные, если судить по меркам этого мира, должны исправлять ошибки богов? Почему боги сами не хотят исправить то, что натворили? Мы исправляем, давая задание вам. На нас ограничения, я уже говорила это. Мы не можем прямо влиять на этот мир только указывая и подсказывая вам. В прошлый раз, когда проявилась божественность старшего, мир оказался стерт, но того требовали обстоятельства. Архимаги тогда нарушили множество запретов, смешали то, что нельзя было смешивать. Именно из-за этого смешения появились твои боевые сестры. Но не в этом суть. Мир мог быть уничтожен и никогда более не восстановлен. Старший лишь дал шанс этому мертвому миру вернуть свое величие, но боится снова на него влиять. В этом был смысл, но это звучало больше как отмазка, нежели прямой ответ. Смерть же появляется рядом со мной на своих алтарях, значит, никаких проблем с этим у нее нет. Значит, у них есть возможность присутствовать тут, а все остальное — лишь отговорки, лишь бы ничего не делать хотя могут быть и другие причины, о которых я не знаю. В плане смерти постоянно идут сражения с пустотой и ее порождениями. Возможно, старший бог занят тем же, но это я проверить никак не могу. В итоге уже на следующие сутки нам удалось обнаружить почти стертые в ноль природой остатки зловещего храма. Судя по всему, какие-то фанатики тут устраивали темные ритуалы во имя старого бога смерти. По крайней мере, на алтаре, на котором и лежал достаточно большой кусочек артефакта, Оставались пятна, древние и сильно въевшиеся. А еще следы от применения чего-то острого, скорее всего, топора, так как тут была выемка. И снова я соединил этот кусочек с уже частично восстановленным артефактом. Снова вокруг начала бушевать его энергия, но на этот раз я замечал среди нее вкрапление ярко-зеленой, даже ядовитой энергии, и ее словно выбивало из артефакта. И во время этого были слышны голоса страдающий крик, словно кого-то пытали или мучили внутри. Но все это закончилось достаточно быстро, а сам кусок стал уже внушительных размеров, примерно с ладонь и весом с килограмм. Цель испытания — найти все части артефакта жизни, найдено на 20% от всего артефакта, и соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных Гор. Вернувшись к алтарю, я снова задал вопрос, коли у меня была такая возможность. Я знал, что восьмой осколок находится где-то среди глубокого моря или озера, и это позволило мне уточнить, где именно. И это меня порадовало. Пешком не дойти, но это было довольно близко. Это было озеро, причем достаточно большое. В него впадала одна речка, которая формировалась где-то среди лесов, а потом из него вытекала еще одна, которая впадала в большую. Большая же река соединяла два больших внутренних моря, между которых и находилось озеро и на этот раз мне невероятно повезло. Алтарь смерти находился аккурат возле этого озера, в прямом смысле слова, на его восточном берегу. Тут было немного засушливо, но влажность была низкая, по крайней мере, воздух был сухой, что удивительно, учитывая довольно близкое наличие двух огромных морей. «По поводу того, что ты мне вчера сообщила, коли была такая возможность, решил я немного потратить времени и поговорить со смертью. Вот почему ты сейчас находишься возле меня?» «Говоришь, можешь даже прикасаться ко мне, воздействовать на меня своей силой, что уже делала, и не только, кстати, возле алтаря, а старший не может. У него такая чудовищная сила, что он одним своим присутствием все уничтожит?» «Один момент...» — тяжело вздохнула она и прикрыла глаза. Время шло. Ничего не изменялось. Смерть как стояла, опустив руки и переплетя у них пальцы, так и продолжала стоять весьма длительное время. Но мимика на лице показывала, что она что-то делала. Менялись выражения лица, иногда сокращались мышцы. Пару раз она едва заметно дергала руками, но все же открыла глаза и слегка улыбнулась. «Он позволил тебе рассказать», — сказала она так, словно огромная гора свалилась с ее плеч. «Он узник того места, где находится. Он в заточении в каком-то смысле. В своей истинной физической форме он не может покинуть то место, но он все же часто бывал среди вас» смертных давал советы подсказывал отвечал на вопросы просто помогал коли у него была такая возможность он старался быть рядом с вами всегда просто вы его не замечали ибо у его обликов не было силы и он не имел права говорить кто он такой иначе его обликом пришлось бы прекратить свое существование интересно нахмурился я и даже со мной он общался. Тебя он считает одним из самых интересных представителей твоего города. Нежно улыбнулась смерть. Ну да, общался. Не скажу где, не скажу когда, но общался. Так что не стоит во всем винить старшего. Он пытается помогать вам, нам, всем вокруг. Но его сила ограничена обстоятельствами. Он не может вмешаться даже не может поговорить с любимой, которая у него есть. Только через своих посредников. А это, как сам понимаешь, совершенно не то, чего она желает. «Еще скажи, что он мне завидует», — усмехнулся я. Но на это смерть лишь благосклонно кивнула. «Вот те раз. Удивительно!» Не зря существует фраза, что с большой силой... Приходит и большая ответственность. Напомнила мне важнейший постулат смерть Ты сам это понимаешь? Сам видишь, как разительно отличаются твои силы от тех, кто трудится во благо города, например, в полях. Так что не наговаривай на старшего. Он прекрасно понимает. Ни дня не проходит, чтобы он себя не обвинял в том, что не может лично вмешаться и помочь. Он может но своим присутствием может уничтожить все. И он этого избегает. Он заложник своих сил. Он находится в собственноручно созданной тюрьме. Я кивнул и отошел от алтаря. Ее слова, они заставляли задуматься. Если это действительно так, если старший сильно ограничен, то ему сложно позавидовать. Я бы не хотел оказаться в его клетке и быть просто смотрящим. Хотя... Думаю, всех нас ждет нечто подобное, если мы будем стремиться к силе. Но пока не время об этом думать. Осколок сам себя не найдет, так что. Снова десяток клонов. Снова тратились часы времени на то, чтобы найти осколок артефакта. Озеро, к слову, было мертвым, слишком соленым для того, чтобы в нем была жизнь. И причина, по которой именно тут был алтарь смерти, становится понятной. Но вот как тут оказался осколок вот это уже другой вопрос, на который нет смысла искать ответа потому что... Ближе к полуночи осколок все же был найден. Он находился не так далеко от меня, в юго-восточной части озера, довольно близко к впадающей в озеро реке. Сам он был чуть меньше предыдущего, совсем чуть-чуть, так что и таких же эффектов он не создал, когда сливался с артефактом. Цель испытания — найти все части артефакта жизни. Найдено 23,8% от всего артефакта и соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных гор. «Уже примерно четверть артефакта», — усмехнулся я, подкинув большой осколок в руках, после чего убрал его в сумку. «И это был уже восьмой, то есть за половину перевалили. А сколько времени ушло? Дней десять?» «С учетом простоев и пустой траты времени, то тринадцатый день подходит к концу», — ответила мне Анита. «Вполне укладываешься в график». Как это любят говорить городские у вас. Последнее она сказала с какой-то мечтательной улыбкой. Даже было странно, что она говорит о смертных в мечтательной манере. Думал, что такие, как она, не хотят быть на нашем месте. Но, видимо, я слишком многого не понимаю, не могу понять, и вряд ли когда-то смогу. Хотя тут как покажет время. Мне ведь кое-кто пророчил создать свой собственный план. Девятый и десятый осколки находились в горах когда сменились сутки, я снова уточнил их точное местоположение и снова улыбнулся. Опять было близко, буквально севернее того места, где я находился в данный момент. Если быть точным, то на южных просторах западных больших гор. Практически около самой вершины этих гор, точнее, около вершины самой большой горы, располагался храмовый комплекс. Если верить видению, он не выглядел заброшенным, а даже наоборот, был весьма насыщен жизнью. Причем там были не только животные, но и странники. Они там жили, они ухаживали за этим местом. Оно служило им домом, и это было самым паскудным. Я обязан был туда ворваться и забрать оба осколка. Обязан. Я уселся на камень возле озера и посмотрел на небосвод. Звезды мерцали, но не давали ответа на незаданный мною вопрос. Как мне поступить, было понятно, но как потом с этим жить? Сколько странников погибнет? Сколько жертв будет принесено ради того, чтобы жили остальные? Как там говорится, из двух зол надо выбирать меньшее. И что сейчас считать меньшим? То, что прикончу всех жителей храмового комплекса? Или то, что если я сложу оружие, перестану проходить через это испытание, то погибнут все до единого? Зато теперь становилось понятно, почему это не задание, а именно испытание. Оно в прямом смысле слова испытывало меня, вынуждало делать жестокий выбор. Внутри меня злость вскипала. Она хотела найти выход. У меня от этого дрожали руки, и я не стал сдерживаться. Я прокричал, даже проорал, что было сил. Вот только мой крик ушел в никуда. «И за что мне все это?» Сорванным голосом проговорил я, после чего опустил голову и посмотрел на свои ладони. «И как мне правильно поступить?» Рядом со мной стояли все четыре сестры. Они сострадательно смотрели на меня. У меня в голове появились мысли, что можно сделать но эта мера лишь частичная, полностью от жертв не уйти. И то это будет только в том случае, если жители храмового комплекса решат послушать четырех странниц, которые так похожи на демонов, но все равно с ангельской аурой. Мы попробуем это сделать, решительно сказала Ланита, из-за чего на нее осуждающе посмотрела старшая сестра. Лучше попробовать сохранить хоть какие-то жизни, чем просто наплевать на это. Это правильный поступок. Время в запасе еще есть. И лучше поступить так, чем просто впустую растратить тысячи жизней. Я молча кивнул, поднялся на ноги, подошел к алтарю, где встретился с Литой и тремя ее наставницами. Нужно было закончить начатое, нужно было развиться до конца, что я и сделал. И опять пассивные навыки были практически точно такие же, как и предыдущие. Снова повысилась в базе магическая энергия, а вот затраты не снизились на этот раз. Но зато все физические пассивные навыки и восприятия повысились сразу на десяток пунктов, как и спиритические пассивные навыки. Так что не все так просто, как оказывается. Мощнейшая прибавка выходит. Разблокирован пятый уровень пассивных навыков умственного побочного направления Древа физических способностей. Запас магической энергии увеличен на три единицы энергии, а все пассивные навыки физического направления повышены на 5 уровней, а умственного направления на 7 уровней. Разблокирован пятый уровень пассивных навыков психологического побочного направления древа физических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а все пассивные навыки физического направления повышены на 5 уровней, а психологического направления – на 7 уровней. Разблокирован пятый уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа спиритических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а все пассивные навыки спиритического направления повышены на 5 уровней,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 Почему они стали умственными, хотя картинка такая же, как и раньше? Перескок. Начала пояснять наставница по физическому направлению. Так как у тебя это, скажем так, провальное направление, твое тело само направило развитие именно в это русло. Именно поэтому все три этих древа называются древами тела. Они стараются не только усилить то, что имеется, но и развить то, что отстает. Следующее будут древами души. Они дадут абсолютно другие силы. «Кстати про него!» — повернулся в сторону демоницы. «Твои силы будут раскрыты через 10 суток». Ее голос звучал как-то возвышенно, после чего она направила в мою сторону руку, из которой в центр моей груди ударил красный луч, из-за чего казалось, что меня будто прожигает насквозь. «Твой облик будет меняться» так как душа претерпит изменения. Но это не предел того, чего ты сможешь достигнуть. Когда время придет, возвращайся и получи то, что заслужил своим потом, кровью и старанием. Это заслуженная награда. Будь горд, что стал демоническим поборником. Внимание, начался процесс ассимиляции души для разблокировки новых аспектов развития. Время окончания ассимиляции 10 суток. После этого литу тут же повело, ее подхватили ее дочери. Этот краткий ритуал вымотал ее, да и у меня словно закончились сейчас силы. Хотелось буквально сдохнуть, так как болело вообще все, но я стерпел, устоял на ногах и попросил нас переправить к Южному подножию гор, где мы оказались спустя несколько секунд. После этого Лита со своими демоницами оставила нас. Но сейчас, после развития, я чувствовал невероятный покой внутри. Пассивные навыки дали прирост к шкале психологической защищенности, причем каждый навык равнялся одному уровню. Так, у меня база шкалы была практически на самом пределе. 96 баллов из 100 возможных. Даже самые кошмары будут приносить мне только небольшой дискомфорт. Видимо, для этого развивалось это направление, чтобы я мог принимать решения трезво и взвешенно, а умственные способности позволяли это делать быстрее. «Летите вперед!» — отдал приказ я сестрам. Через двое суток, если правильно рассчитал, я прибуду в тот храм. И если там кто-то останется, он умрет, так и передайте. Причем не по моей воле, а из-за того, что так хочет еще не полностью восстановленный артефакт. Девушки кивнули и взлетели. Ну а я же начал свое восхождение по горной тропе.